Друзей выбирают, а родственников нет. Увы, это тоже лишь одна из расхожих фраз. Конечно, человек не может выбрать семью, в которой ему предстоит родиться, но в большинстве случаев можно сделать родственников своими друзьями, даже если это потребует некоторых усилий. Поверьте, дело того стоит. Любой психолог скажет вам, что дети в одной семье всегда соревнуются друг с другом. В частности, они конкурируют за родительское внимание, а потому каждый из них изо всех сил старается хоть как-то выделиться. Срабатывает глубокая природная мотивация. Нередко между братьями и сестрами дело доходит до вражды, что несправедливо. Ведь дети действуют зачастую инстинктивно, они слишком малы, чтобы разобраться в причинах и вести себя иначе. Многим родителям удается реагировать на соперничество адекватно, но встречаются и такие, кто поощряет его. Врастая и обретая самостоятельность, нужно оставлять детскую конкуренцию в прошлом. Конечно, это проще сказать, чем сделать, но работать над собой все же необходимо. Зачем? Да затем, что наши братья и сестры останутся с нами дольше, чем кто бы то ни было. Они будут рядом, когда не станет наших родителей. Они знают, каковы мы на самом деле, чего стыдимся, что скрываем от мира или о чем предпочли бы забыть. И могут быть нашими лучшими друзьями. Я знаю братьев, которые в детстве все время дрались, как это часто бывает у мальчишек. Конечно, они и играли вместе. Так вышло, что братья перенесли свои детские разборки во взрослую жизнь и, даже в почти до тридцати лет, практически не общались друг с другом. Но после смерти отца... Вдруг обнаружили, что оказывают друг другу огромную поддержку. С тех пор они стали лучшими друзьями. Зная, каких моментов им следует избегать в общении, они научились взаимодействовать по-новому, возродив свою детскую дружбу. Разберитесь, что именно из детства вы переносите во взрослые отношения с родственниками, а затем постарайтесь это изменить. Одну мою подругу, младший брат, попросил перестать обращаться с ним как с ребенком. Она приняла это к сведению, и стала вести себя с ним иначе. Но вот что интересно. Несмотря на то, что она прекратила указывать брату, что и как делать, он сам то и дело спрашивал у нее совета в самых разных делах, даже очень мелких. Тогда моя подруга сказала ему, что если он действительно не хочет, чтобы другие вели себя с ним, как с ребенком, то сам должен перестать вести себя, как ребенок. Брат все понял, и теперь у них с сестрой прекрасные отношения. Так что если ваша сестра продолжает отбивать у вас подруг или ваш брат никак не хочет перестать соперничать с вами, теперь уже не в оценках или спорте, а в заработках и карьере, вы должны изменить положение вещей. Не надо считать, что все дело в другом человеке, а не в вас. Просто так уж устроены семьи. Взрослее мы должны развиваться. Иначе, когда в следующий раз у нас возникнет острая потребность в близкой душе, Мы с сожалением поймем, что сами лишили себя лучшего друга на свете. Правило восьмое. Сестры и братья должны быть лучшими друзьями на всю жизнь.